Да я змей тутышних боюсь, я постою. Что ж бояться змей? А злобно, как бы издеваясь над собою, говорит Скрипицын: Мы сами змеи. Да, змеи. Однако можем и орлами стать. От нас зависит. Двусмысленно говорит Минеев и садится. Вздрагивающим голосом Скрипицын даёт оценку того положения, в которые они все по малодушию своему попали. — Исхода нет. Мы погибли, — безнадежно шепчет он. Томительное молчание. Капитан Смирнов сказал. — Есть два выхода. Бежать или пулю в лоб. Тсс! — Тссс! Потише, — предостерегает его скрипицын. Вблизи проехал дозор из трех казаков. — А, бежать! Разве не видите, нас караулит? Да и куда? Во все пугачёвский отряд, а в лесу, в степи, да всюду. Всюду рыщут башкирцы и восставший смерть. Мне сдаётся, зашептал Смирнов, Мехильсон вот-вот нагонит Пугачёва и расколотит его в прах. Куда мы, изменники, денемся? Ну, куда? Нет, господа. Привстав и опираясь рукой о землю, с взволнованной решимостью сказал Скрипицын: "До «Да такого позора нам не дожить. Совесть замучит. Да лучше башкой о камень". У подпорутчика Минеева на бритых губах чуть приметная улыбка. "А выход есть", тинарком проговорил молодой Бахман и тоже приподнялся. Надо написать казанскому губернатору, так, мол и так, предупредить об опасности. А знаете, ткнув офицера в плечо, вскричал Скрипцын, и тотчас зажал себе ладонью рот. А знаете, Бахман, я тоже об этом думал, ей-богу. Клянусь вам, возбуждённо шептал Скрипцын. Значит, решено. А я сумею собрать своих солдат в кучу, и когда начнётся бой, мы ударим пугачевцем в тыл, так и напишем губернатору. — Да ну, с кем и как послать? — уныло спросил капитан Смирнов, вздохнул и задвигал морщинами на лбу. Ну, — Но об этом не сомневайтесь, — сказал Скрипицын. — Этим письмом, будь оно дойдет до губернатора, мы облегчим свою вину. — Ха! — Хмыкнул подпоручик Минеев и нервно потянулся, кости в суставах хрустнули. Напрасно, господа, делаете себе иллюзию. Какие бы письма мы ни выдумывали, как бы кулаками себя в грудь не били, всё равно все мы будем преданы суду. И поверьте, пощады нам не будет. Следовательно, посунулись все к Минееву и шумно задышали. «Выход из сего, предоставляя сделать вам самим!» Голос Минеева вздрагивал в глазах неприязненный блеск. «Пулю в лоб! Бежать?» «Нет!» — ответил Минеев. «Ну так что же, говорите!» Вести спор и раздумывать было некогда. Обстановка требовала действий, да к тому же и Минеев от прямого ответа уклонился. Рапорт губернатору Бранту составили короткий с приложением к нему двух его Пугачёва злодейских о преклонении к нему народа указов. Рапорт подписали майор Скрипицын, капитан Смирнов, подпоручик Бахман. Следующим утром пугачёвцы двинулись в путь. Из-за реки с лесных дорог, с боков, навстречу продолжали варить толпы конных и пеших мужиков, спрашивали встречных поперечных. — Где царь-батюшка? Мы, братцы, к вам. Господ своих порешили под метелку, вот всей гурьбой. Послужить желательно, веди к царю, указывай, челом бьем. так множилась вольная мужицкая рать Емельяна Пугачёва. К обеду войско подтянулось к переправе. У берега красовались чисто строганные каламеевки, плоты, лодки, великое множество челнов, весь берег у Рождественской пристани кишмя кишел ожидавшими государи крестьянами. горели костры, варилось в котлах пиво. Много раскинутых холщовых палаток. Бабы, девки, ребятишки, распряжённые телеги с лесом, поднятых оглобель. Пугачёв к народу не спустился. С высокого взлобка он осматривал в подзорную трубу всю переправу. Опорой для трубы служило плечо низкорослого подпорутчика Минеева. Сказал Кажись, дивно хорошо. Посуден много и погодде задалось доброе. Ну, наперёд поснедать надо, а уж после того. Эй, стрипухи, на кровайскаяTertи в холотке, на травке под сосной. Пугачёв был весел, с крёп обеими петернями, густоволосой и давно не мытой головой. Но в злапке они вдвоём с Минеевым. "Ну как вашему благородию служишь?" "Служу ваше величество", стукнув каблуком о каблук, вытянул Семинеев. "Служи, брат, служи ничто?" "Бывало, как на престоле сидел много вот таких молодчиков, как ты, в чин производил, а иным часам на другого и притопнешь". Я плюху, даш. Служи, брат, служи. Ась. Я за всегда верой и правдой, козёрнул Минеев. Глаза его вдруг заискрились решимостью, губы стали кривиться. И дерзну доложить вам одну неприятность с полковником Скрипицыным. Царская палатка готова. под самое ухо Пугачёва зарал подбежавший верзило казак в бараньей шапке так что пуховики взбитые мамзели на румянились рыбаки жевых налимов принесли вздрогнув от громоносного крика Пугачёв сердито отмахнулся пошёл и нахмурив брови глянул смущённые глазами Неево но ну, ну толку какая ещё там неприятность Минеев оглянулся, поближе подступил к Пугачёву и тихо с волнением забормотал: "Государственные измены, ваше величество. Скрепицын, Смирнов и третий, немчик, написали казанскому губернатору поносное письмо с изветом на вас, ваше величество". Пугачёв прищурил правый глаз и зло погрозил Минееву искривлённым пальцем. Ну, смотри, офицер. Скрипицин в военном деле знатец, к тому же старается. Ежели на скрипицы на ты облыжно показал. Вот эту ёлку видишь? На ней закачаешься. Верьте мне, государь, я вам пригожусь. Я всю Казань как свои 5 пальцев, имею свои соображения, как быстро взять её. Ты богат, поди, деревни поди есть. Сердце поди ноет, что царь дворян зорит. А как вас супротивников миловать-то? Из бедных я, государь. Ни деревень у меня, ни денег. Мне терять нечего. Я из самого низкого, убогого шляхетства.